76 февраль 2. -е. Луч бессилен, если дух не хочет бороться сам со своими нагромождениями. Если он допускает нечистые мысли и сочетается с ними, то кто же может лишить его права свободного выбора и тех мыслей, которые ему желательны? Выбор делает он сам и пребывает в том мысленном окружении, которое предпочитает. Но делая выбор, нужно все-таки знать, что если это можно делать теперь, то... В надземном этой свободы не будет, так как там придется быть в мысленном окружении, утвержденном на земле в мире причинности. В надземном же мире, в мире следствий, придется быть в мысленных сферах, соответствующих по созвучию мыслям того же порядка, которые превалировали при жизни в мире земном. Зная неизбежность следствий, имея право свободного выбора, можно мышление направить в сферу чистой мысли. Язва мышления более опасны, нежели язвы тело, ибо кореняться более глубоко. Найти корень зла и вырвать его рано или поздно все же пройдется. Не лучше ли сделать это раньше, так как закоренелые мышление исправить труднее? Но бессильные слова и уговоры, если дух сам не захочет этого сделать. Сперва может дать себе задание провести в общении с чистыми мыслями день, потом два и, наконец, все время, которое есть вторгающиеся нечистые мысли можно выбрасывать без колебаний. Бросаемся в сторону или отчаянно защищаемся от ядовитой змеи, но нечистые мысли хуже, чем змеи, ибо их яд действует, хотя и медленно, но с тобой и убийственно. И от мыслей нечистых следует защищаться всей волей, всей решимостью, всею силою духа.